Часть первая. Основы. Глава 1 Я думаю, следовательно, я боюсь. Практически всем знакомое чувство тревожности, беспокойства, нервозности, страха, напряжения или паники. Часто тревожность доставляет лишь мелкие неудобства, но порой она полностью парализует и не дает делать в жизни то, чего вы действительно хотите. Но у меня для вас прекрасные новости. Вы способны изменить свое самочувствие. Появились новые действенные способы лечения депрессии любых видов тревожности — хроническое беспокойство, застенчивость, боязнь публичных выступлений, беспокойство перед экзаменами, фобии и панические атаки. Целью лечения является не частичное улучшение, а полное выздоровление. «Я хочу, чтобы утром вы просыпались свободными от страхов и с нетерпением встречали новый день, думая, как здорово быть живым». Тревожность проявляется в разных формах. Какие из проявлений тревоги, перечисленных далее, вы замечаете у себя? Хроническое беспокойство. Вы постоянно беспокоитесь о своей семье, здоровье, карьере и финансах. У вас то и дело скручивает живот и кажется, что должно произойти что-то плохое, но вы не можете определить, в чем именно заключается проблема. Страхи и фобии. Возможно, вы боитесь иголок, крови, высоты, лифтов, вождения автомобиля, полетов, воды, пауков, змей, собак, грозы, мостов или замкнутых пространств. Страх провала. Вы цепенеете каждый раз, когда вам предстоит экзамен, выступление на публике или спортивное соревнование. Страх говорить перед публикой. Вы нервничаете каждый раз, когда вам нужно произнести речь перед другими людьми, потому что говорите себе, «Я буду дрожать, и все увидят, как я нервничаю. Голова будет пустая, и я выставлю себя полным дураком. Все будут смотреть на меня снисходительно и думать, какой я невротик». Застенчивость. Находясь среди людей, вы нервничаете и слишком скованы, поскольку говорите себе «все такие милые и расслабленные». Но мне вообще нечего рассказать. Они, наверное, видят, как я стесняюсь и как неловко себя чувствую. Должно быть, они думают, что я какой-то странный или просто неудачник. Я единственный, кто чувствует себя неуютно на этой вечеринке. Что со мной не так? Панические атаки. С вами случаются внезапные панические атаки, которые возникают на пустом месте и поражают вас, как гром среди ясного неба. Это настоящий кошмар. Во время каждой атаки вы чувствуете головокружение, ваше сердцебиение учащается, и у вас дрожат пальцы. Возможно, в этот момент вы говорите себе, «Какой ужас! У меня сердечный приступ! А что, если я потеряю сознание или умру? Мне трудно дышать, а что, если я задохнусь?» вы отчаянно цепляетесь за жизнь. Вскоре паника исчезает так же загадочно, как появилась, оставляя вас в смятении. Вы чувствуете страх, унижение и задаетесь вопросом, что же произошло и произойдет ли это снова. Агорофобия. Вы боитесь надолго отлучаться от дома в одиночку, потому что опасаетесь, что произойдет что-то ужасное. Например, с вами случится паническая атака, и рядом не будет никого, чтобы вам помочь. Вероятно, вы боитесь открытых пространств, мостов, большого скопления людей, очередей в магазине или общественного транспорта. Обсессии и компульсии. Вас не оставляют навязчивые, обсессивные мысли, которые вы никак не можете выбросить из головы, и компульсивные побуждения, заставляющие совершать ритуалы, чтобы контролировать ваш страх. Например, вы боитесь микробов и испытываете непреодолимую тягу постоянно мыть руки в течение дня. Или вы несколько раз встаёте и проверяете газовую горелку после того, как уже легли спать, просто чтобы убедиться, что вы не оставили газ включённым. посттравматическое стрессовое расстройство. Вам не дают покоя дурные воспоминания или флешбеки ужасных событий, которые произошли с вами или на ваших глазах, несколько месяцев или даже лет назад, таких как изнасилование, физическое насилие, пытки или убийства. Беспокойство по поводу собственной внешности, дисморфофобия. Вас одолевает чувство, что в вашей внешности есть что-то ненормальное или уродливое, хотя ваши друзья и семья пытаются вас убедить, что вы выглядите прекрасно. Возможно, вы думаете, что ваш нос не той формы, что волосы утончаются или ваше тело сложено не так, как нужно. Возможно, пытаясь исправить дефект, вы тратите много времени, постоянно разглядывая себя в зеркале или консультируясь с пластическими хирургами, потому что вы убеждены, что выглядите ужасно и что все это видят. Беспокойство о здоровье. Ипохондрическое расстройство. Вы ходите от одного доктора к другому, жалуетесь на боли, усталость, головокружение и другие симптомы. Вы не сомневаетесь, что вас одолевает какая-то ужасная болезнь, но доктора убеждают вас в обратном и говорят, что всё в порядке. Ненадолго у вас наступает облегчение, но вскоре навязчивые мысли о здоровье возвращаются. Если вам не даёт покоя хотя бы один из этих страхов, я хочу задать вам вопрос, на что вы были бы готовы, если бы я научил вас их преодолевать? Представьте на минуту, что завтра вам предстоит произнести речь, сдать важный экзамен, и вы сможете лечь спать без этого комка в животе, чувствуя себя уверенными и расслабленными. Если вам одиноко и вы страдаете от своей застенчивости, на что вы готовы, если вам представится возможность научиться чувствовать себя расслабленным и спонтанным среди людей, и вы могли бы с легкостью завязать интересный разговор с кем угодно и где угодно. А если вы страдаете от фобий панических атак, обсессий или компульсий, на что вы готовы ради того, чтобы я показал вам, как побороть эти страхи навсегда? Эти цели могут казаться недостижимыми, особенно если вы много лет страдали от повышенной тревожности или депрессии, Но я уверен, что вы можете справиться со своими страхами без таблеток или продолжительной терапии. Возможно, это не то, что вы привыкли слышать. Если вы обращаетесь к доктору, он может сказать, что в вашем мозге нарушен химический баланс и придется принимать лекарства, чтобы его скорректировать. Но последние исследования подтверждают то, чему меня научил собственный многолетний клинический опыт. Вы можете справиться со своими страхами без лекарств. Все что потребуется это немного смелости, ваш здравый смысл и техники описанные в этой аудиокниге. Существует множество теорий о том, что вызывает тревожность, но мы сконцентрируемся на четырех из них. Когнитивная модель основана на идее, что тревожность возникает из-за негативных мыслей. Когниция- это научный термин, обозначающий просто мысль. Каждый раз, когда вы испытываете тревогу или страх, Это вызвано тем, что вы убеждаете себя, что произойдет что-то ужасное. Например, если у вас есть страх полетов, и самолет попадает в турбулентность, вы впадаете в панику, потому что думаете, этот самолет вот-вот разобьется. Затем вы представляете, как пассажиры кричат, объятый пламенем самолет, потеряв управление, летит к земле. Ваш страх возникает не из-за турбулентности, а из-за негативных посланий, которые вы отправляете сами себе. Когда вы меняете свой образ мысли, вы можете также изменить то, что вы чувствуете. Экспозиционная модель основана на идее, что причина повышенной тревожности — в избегании. Иными словами, вы испытываете тревогу, потому что избегаете того, чего боитесь. Если вы боитесь высоты, то, вероятно, сторонитесь высоких стремянок, горных троп на большой высоте и стеклянных лифтов. Если вы застенчивы, то, вероятно, избегаете людей. Согласно этой теории, в тот момент, когда вы перестаете убегать и, наоборот, встречаетесь с монстром, которого больше всего боитесь, вы побеждаете свой страх. Это словно повернуться лицом к своему обидчику и сказать, «Нападай, я больше не собираюсь от тебя убегать». Модель скрытых эмоций основана на идее, что причина тревоги кроется в привычке быть хорошим для всех. Люди, для которых характерна тревожность, почти всегда стараются угодить другим, боятся конфликтов и избегают негативных чувств, например, гнева. Когда вы чувствуете себя расстроенным, то старайтесь скрыть свои проблемы, потому что не хотите никого расстраивать. Вы делаете это настолько быстро и автоматически, что не всегда осознаёте это. Затем ваши негативные чувства все таки находят выражение в иной форме в виде тревожности, беспокойства, страха или чувства паники. В тот момент, когда вы вытаскиваете скрытые чувства на поверхность и разрешаете проблему, которая вам досаждает, тревога часто исчезает. Биологическая модель основана на идее, что тревожность и депрессия вызваны химическим дисбалансом в мозге, и вам придется принимать лекарства, чтобы это исправить. Обычно рекомендуют два типа препаратов — легкие транквилизаторы, такие как Xanox, Ativan и валиум и антидепрессанты, такие как прозак паксил и Zaloft. Доктор может уверять вас, что эти лекарства — единственный эффективный способ лечения от депрессии и тревожности, и что вам нужно будет принимать их всю оставшуюся жизнь, так же, как страдающие диабетом делают всю жизнь инсулиновые инъекции, чтобы регулировать сахар в крови. Итак, есть четыре радикально отличающиеся теории о причинах и способах лечения тревожности. Какая из этих теорий верна? В соответствии с когнитивной моделью вам придется изменить способ мышления. Опираясь на экспозиционную модель, вы должны перестать избегать того, что вас пугает, и встретиться со страхом лицом к лицу. Согласно модели скрытых эмоций, вы учитесь выражать свои чувства, а в соответствии с биологической моделью вам нужно будет принимать лекарства. У всех четырех теорий есть свои сторонники. Я считаю, что первые три теории верны. С каждым тревожным пациентом, который проходит у меня лечение, я использую когнитивные и экспозиционные методы. а также техники выражения скрытых эмоций. Биологическая модель более противоречива. Хотя я начал карьеру, работая психофармакологом на полную ставку и прописывал всем пациентам препараты, сейчас для лечения депрессии и тревожности я предпочитаю новые методы без использования лекарств. По моему опыту они гораздо более эффективны, работают значительно быстрее и также обладают преимуществами в долгосрочной перспективе, потому что вы получаете техники, которые будут помогать вам справляться с болезненными перепадами настроения всю оставшуюся жизнь. Однако это не та ситуация, где нужно выбрать какой-то один метод. Если вы и ваш доктор убеждены, что необходимо принимать лекарства, или если вы решительно настроены лечиться антидепрессантами, то можете комбинировать прием лекарств и психотерапию. Но для миллионов людей, которым не помогли таблетки, так же, как и для тех, кто категорически отказывается от приема препаратов, появление этих новых безлекарственных методов — и правда прекрасная новость. Давайте разберемся, как они работают.